Глава 19. Паразит улья, подавленный иммунной системой, не поражает мозг носителя, но продолжает исполнять защитную функцию организма зараженного. Клиническими испытаниями подтверждено, что применение лекарственных средств не влияет на эффективность лечения пациентов. Так, например, установлены случаи 100% безмедикаментозного выздоровления новичков, зараженных такими вирусами, как Эбола, гриппом H5N1, птичий грипп, коронавирусом и другими. Из общего справочника знахаря. Стаб восточный. 20 часов. Докладывай. Тут еще проблема нарисовалась. Час от часу не легче. «Что там? Завтра наши соседи должны тяжелую технику подвести, Караван третий день в пути. Ну, по договору последнему. А дорога же только через западные ворота проходит». «Ну, так они не попадут в стаб к нам, значит». «Вот именно, что им ворота могут открыть и захватить. Вот тогда нам точно кранты. Пока мы держим оборону, но расстановка сил может поменяться». «Да твою ж!» «Выводи патруль, направляй срочно навстречу каравану в объезд». «Поздно. Разведка доложила, что нас окружают. Это муры». «Из техники. Что на нашей половине есть?» «Из серьезного на римбазе пара БТРов. Танк Т-72. Один Урал. Механики возятся, но все не на ходу. Если и закончат, то не скоро. А так только легкие внедорожники. Пусть попробуют хотя бы из двух БТРов один собрать. Отправим навстречу каравану. Их предупредить надо. Да, и надо узнать, кто у них главный. Возьмите любого из них живым. Сегодня ночью и сделайте. Есть. Перекресток трех кластеров, 200 километров до стаба восточного. «Восток, я первый, прием! Восток, я первый, прием!» Настойчиво повторял болт в рацию. «Не слышат?» – всхлипнула София с зареванным лицом. «Ничего не понимаю. В эфире вообще тишина, даже помех нет, как будто у них рация отключена. А ты как, отошла уже?» «Да так!» – девушка покачивалась, смотря в окно и обняв колени руками. «Теперь понятно, почему Фил не стал мне рассказывать, где я очутилась, иначе не согласилась бы ехать с вами одна. Я очень испугалась, когда та тварь напала на машину». «Они очень спешили на задание, а Фил таких зверушек пачками валит. Не бойся, я ее пристрелил, а за такой броней вообще не страшно должно быть». «Попробую-ка достучаться до стаба еще раз. Если не получится, поедем поближе». «Ага», — кивнула София. «Ник, иди глянь в окно. Наверное, никогда не видел перезагрузку со стороны». Фил махнул рукой. «Красиво и в то же время смертоносно. Сначала еле видны электрические разряды, Пахнет озоном, как после грозы. Сплошная физика и химия. А теперь начинается настоящая магия. Густой туман накрывает все вокруг. Что там сейчас делается, не знаю. То ли копируется часть параллельного мира, то ли переносится. Скорее страшно. Неизвестность всегда пугает. Команда, готовность номер один. Выходим втроём Фил, Ник. «Схоронитесь здесь, будете на прикрытии. Твари не привлекайте. Все готовы!» Вепрь напоминал ходящий танк. Печенек с системой бесперебойной подачи боепитания. В рюкзаке почти 500 патронов, плюс одна увеличенная обойма на 200. На поясе огромный томогавк, пистолет и нож. Разгрузочный жилет с отвисшим подсумком тоже указывали на опасное содержимое. Серп, кроме своего вихря, повесил на плечо выхлоп стрелки и рюкзак с боекомплектом. Взял с собой шатель. Девушка же была налегке. Винторез и разгрузка с запасными магазинами. «Так может вас подвести? «Не, Ник, не надо. Я грузиться и вылезать дольше буду из машины. Застряну еще. Тут метров сто пятьдесят до торгового центра. Перебежками доберемся». — А внедорожник лучше не светить, пусть в сарае пока стоит. — Все, погнали. Да поможет нам улей. На перезагрузившемся квартале только что шел дождь. По улице растекались ручьи, а с водосточных труб стекала оставшаяся вода с крыш. Пахнула свежестью. Ранние часы дождь, видимо, загнали людей в дома, что сыграло на руку троицы бойцов, крадущихся к своим назначенным точкам. Стрелка и серп подбежали к двери подъезда и остановились подстраховывать вепря. Крупная темная фигура тяжелой поступью быстро направлялась к черному входу. — Стрелка, глянь на КПП. Там кто-то есть. Навстречу вепрю из стеклянного поста охраны вышел сторож в черной маске, закрывающей рот и нос. Он было вскинул руку, но тут же упал навзничь. В центре лба появилась дырка. «Дальше чисто», — отозвалось в рации. Вепрь, почти не снижая скорости, ухватил за шиворот сторожа и закинул тело обратно на его рабочее место. Захлопнул дверь и побежал к двери. «А чего охранник в маске-то был? Больной он, что ли?» серп Да черт ее знает. Но он уже точно не больной. Все, я вхожу. Можете подниматься». «Ребята», Тут в подъезде везде развешаны объявления о соблюдении режима самоизоляции, карантину, гигиены и прочей ерунды. Тут что-то серьезное случилось. Может, биологическое заражение? Не зря охранник в защитной маске был. «Стрелка, не бойся. Иммунным никакие вирусы не страшны. Наш паразит не потерпит в организме конкурента. Это факт», – успокоил вепрь. Дверь на девятом этаже на удачу Серпа и Стрелки была открыта, шуметь не пришлось. Выбрав место без луж, они разместились на краю крыши. Сверху открывался отличный вид. Торговый центр как на ладони, как и остальная часть квартала. Вот вепрь отворил дверь шахты на крыше и направился к огромным буквам. Через несколько секунд в эфире послышался заливистый смех вепря. «Улей мля!» Они торговый центр «Ульем» назвали. Ребят, слышите? Просто звездец. — Я видел уже, тоже офигел. Забыл вам рассказать. — усмехнулся Ник. — А пчела рядом с надписью на месте? — В этот раз нет. Просто деревянный домик для пчел. — Ладно, все. Посмеялись и хватит. Молчим, наблюдаем. Еще около получаса вокруг кластера и внутри ничего не происходило. Первый истошный женский крик раздался из окна пятиэтажки по соседству с торговым центром. Как будто по цепной реакции квартал начал оживать, дополняя новые страшные звуки. Шесть жилых домов, служащих людям местом жительства и их убежищем, теперь напоминали гудящие ульи. Только вот сейчас там были уже не пчелы, а шершни На улицу тут и там стали выходить жители, многие в медицинских масках. Кто-то бесцельно бродил, другие уже точно знали, что им делать – пожирать себе подобных или братьев меньших. Через некоторое время послышались хлопки со стороны отдела полиции. Хаос окончательно поглотил квартал. «Такой спокойной перезагрузки в городском кластере я не встречал еще», – проговорил серп. Может, всеобщий карантин на руку сыграл? Сплюнь, спокойная перезагрузка ему. Накличешь еще беду. Стрелка, что у нас на горизонте? Пока ничего, тихо. Не нравится мне это. Фил, все нормально. Пару любознательных пустышей пришлось успокоить. Хорошо, команда, смотрим на все 360. Обо всем подозрительном сразу сигнализируем. Вижу движение какое-то, но не с той стороны, откуда мы ждем. Стрелка. Направление. Юго-восток. Примерно в пару километрах отсюда, в лесу. Как будто тяжелая техника прорывается, но не уверена пока. Верхушки деревьев потряхивает. Куда движется? Я пока ничего не вижу. До леса тут метров пятьсот. Сюда. Как будто волна. Ширина волны. Метров двести примерно. «Команда! Это Орда, мать ее! Орда! Серп, бери стрелку, гоните отсюда!» Вепрь прорычал в гарнитуру. «Давайте к озеру!» «Вепрь, я уже посмотрела, нет там лодок, а я плавать не умею. Еще неизвестно, какая там глубина, может, по колено всего. Кусты вон торчат везде из воды. Больше на болото похоже». Наступила пауза. «Команда, схорониться не получится. Слушайте мой приказ. Прорывайтесь назад. Я задержу. Плюс к этому они тут немного повеселятся в квартале. успейте отойти. Выполнять. Не слышу подтверждения». Снова наступила пауза. «Не будет подтверждения, командир. Мы остаемся. Жди. Я и Стрелка уже спускаемся. Сейчас будем у тебя. Мы отключаемся. Конец связи». Таких забористых матерных слов в сложнейших вариациях и сочетаниях Ник еще не слышал. Виновники, конечно, пропустили эту тираду, отправленную в их адрес. Серб взял на себя переноску всей груды вооружения. Отбиваться от наступающих пустышей пришлось стрелки. Два ствола на 17 патронов каждый, несколько запасных магазинов – Быстрые ноги и острый глаз, что может быть лучше для девушки в улье. Каждая очередная цель – всего один выстрел. На ста метрах от дома до торгового развлекательного центра пришлось наследить прилично. Весь путь был усеян трупами пустышей. Вепрею ничего не оставалось, как встречать нежданных гостей у черного входа. Дверь тут же забаррикадировали. В нее через несколько секунд забарабанили многочисленные удары. «Какого вы творите?» — рыкнул вепрь. «Извини, не могли мы уйти. А покажешь, как управляться с печенегом?» Как ни в чем не бывало, спросила стрелка, переводя дух. Вепрь и серп удивленно переглянулись и осклабились. «Да ты сумасшедшая!» — восторженно проговорил серп и добавил. «Как и я!» «А покажу. Бегом за мной!» «Командир, это Фил». К вам пустыши потихоньку стягиваются. Немного, особи 150 Могут еще добавиться. Некоторые в квартирах заперты, не могут выбраться. Пройти не сможем к вам. Нормально. Оставайтесь там. Выбирайтесь на крышу повыше. Оттуда помогать будете огнем. Скоро будет жарко. Пока не отсвечивайте. Принято. «Стаб Восточный. Двадцать часа пять минут». Звонок в кабинете главы стаба разорвал тишину. «Откуда звонок? Нам же все отрубило». Таран глянул на безопасника. «Не знаю. Это же наша внутренняя линия». Таран снял трубку. «Слушаю. Твои люди, которых ты послал сегодня ночью, мертвы». Неизвестный голос менторским поучительным тоном растягивал каждое слово. «Хочешь узнать, кто главный? Можем устроить переговоры. Если хочешь спасти побольше жизней, то думай. Время тебе до утра, до восьми часов. Жди звонка». «Да ты кто такой, мать твою?» В ответ раздались лишь короткие гудки. «Кэп, а с какими точно зданиями у нас внутренняя телефонная связь?» Ее почти не меняли с момента основания стаба. Так, с казармой, тюрьмой, больницей, военным складом, восточным экспрессом, плюс у меня дома линия, в том году проложили. Все эти объекты у нас под контролем, но кроме военного склада. Направь людей, пусть проверят. То же время. Дорога. 100 километров до стаба Восточной. «Восток, я первый. Прием! Восток, я первый. Прием!» Болт с досадой кинул бесполезную тангету, сложил замком руки на руле, сверху уперся подбородком и уставился в окно. Как назло, за все время не встретилось ни одного патруля. «И куда ж все запропастились? Обычно по этой дороге много кто катается из Восточного». мелькнула мысль у болта. Вокруг сгустилась ночь. Передвигаются по ночному улью только самые крутые рейдеры, сумасшедшие, не знающие новички и те, имя которых нельзя называть. Неизвестно, кто может скрываться в темноте. А охотники и твари ночью по желанию улья могут легко меняться ролями. Болт оглянулся. На ряде кресел под пледом мирно спала девушка. «Софа! Проснись!» «А? Что такое?» Девушка приподнялась и убрала с лица спутавшиеся волосы. «Пересядь на пассажирское сиденье впереди и пристегнись. Будет трясти». Болт завел двигатель. На край крыши торгового центра легли печенек, винторез, выхлоп, и весь боекомплект. «Вепарь, а ты с чем будешь встречать гостей?» Серп помогал Стрелке оборудовать огневую точку. Командир снял с пояса томагавк и многозначительно посмотрел на крестников. «Вепарь, не дури! Стрелка, скажи ему!» «Серп, я стрелок средний, а вот это...» Вепарь с легкостью крутанул массивный топор в руке и плотоядно улыбнулся. «Это моё! «Во вторую руку надо только что-то придумать». «Да, вот еще что. В этом пенале три красные жемчужины. Это аванс за наш рейд». «Я не говорил. Хотел сюрприз потом сделать. Берите по одной и принимайте сейчас, чтобы я видел. Без допинга можем не справиться. Это приказ». Серп снял с плеча вихрь, положил рядом с остальными стволами, подошел к вепрю, запустил пальцы в пенал, Выловил жемчужину и тут же закинул в рот. — Я так-то тоже средний стрелок. серп взял в руку Шатель, оставшись в разгрузочном жилете. — А мощь и ловкость — это уже что-то. — Твою ж мать! — хлопнула стрелка ладонью себя по лбу. — Толкинисты хреновы! — Но ты же нас прикроешь! — резонно спросил вепрь, протянул коробочку стрелки и тут же добавил. — А кто такие толкиенисты? — Потом расскажу как-нибудь. Стрелка тоже закинула шарик в рот, обняла вепря за предплечье и прижалась щекой. — Я постараюсь, пап. Вепрь замер, потом нерешительно рывками поднес огромную ладонь к голове стрелки и провел пятерней по волосам. — На кромке леса появились первые твари. Серп присвистнул. Вепрь тут же отстранился от стрелки, проморгался и крякнул. — серп за мной! Вепрь, пряча взгляд от девушки, резко скомандовал и уверенным шагом направился к выходу, на ходу закидывая в рот жемчуг. — На втором этаже я видел магазин «Спортмаркет». По пути забежать надо и приборахлиться серп стремительно приблизился к стрелке, поцеловал в губы и, развернувшись, побежал вслед за командиром. Серп, я согласна!» — крикнула она вдруг удаляющемуся воину. «На что?» — тот остановился в дверях и оглянулся. «На свидание в ресторане!» Серп улыбнулся и скрылся за дверью. Раскрасневшаяся стрелка развернула кепку козырьком на затылок, осмотрела оставленное ей богатство в виде стволов и с нетерпением потерла ладошки. Энергия от принятой жемчужины плескалась внутри нее, ища достойное применение. Толстостенное стекло раздвижной двери магазина «Спортмаркет» рассыпалось на осколки от удара топором. «А что мы тут забыли? Решил подкачаться немного?» «Да, сейчас тренировка у меня начнется», — усмехнулся вепрь. «Берем спортивные снаряды в виде блинов, штанг, гирь и выбрасываем во двор». Толпы пустышей, потеряв цель, тупо стояли на заднем дворе и уже начали беспорядочно расходиться по разным сторонам. Преимущественно их привлекали мертвые тела, разбросанные неподалеку. Но звуки разбитого окна на обратной стороне торгового центра и скидываемых металлических предметов заставили твари мгновенно среагировать. «Вепарь! Пустыши обходят центр! Что нам с Ником делать?» «Немного затормозите начало демонстрации, а мы там уже сами разберемся. Боезапас берегите». Два ствола высунулись из слухового окна крыши Сталинки и одиночными выстрелами выплюнули по одной обойме каждой. Упало всего с десяток особо торопившихся пустышей, возглавляющих процессию, отчего наступающие сзади начали спотыкаться, образуя временную кучу малум. «Поспешите, секунд тридцать от силы у вас есть». Ник оценивал обстановку сквозь прицел. «Принято». Через пять секунд со второго этажа спрыгнули две фигуры и ощетинились холодным оружием. «Могу работать», — раздалось в наушниках. «Стрелка, у нас тут разминка пока, встречай основных гостей. Кстати, сколько их там?» «Еще не все вышли из леса, пока пару сотен вижу». «Кто?» «В основном и бегуны, есть и постарше, лотерейщики. Скоро начну, они темп нарастили». «Это только цветочки, начинай пока с малого калибра». «Приняла». Ник больше десяти секунд не смог смотреть на картину, как люди, натурально люди, мужчины, женщины и подростки, так как со спины не было видно их мутных глаз и искаженных лиц, Толпой бежали добровольно и радостно, нарочно подставляясь под удары топора и острого клинка, превращаясь на ходу в рубленные куски мяса, большие и маленькие. Меньше чем через полминуты адская мясорубка остановилась, а два ее ножа стояли среди груды фарша. Вепрь и серп с головы до ног были залиты кровью врага. И тут раздался рев. «Ребята, что там случилось? Все нормально!» Стрелка уже разрядила один рожок в вихре, успокоив тридцать тварей. «Вепы и серп стоят друг напротив друга, уперлись лбами, держатся за затылки и орут», — проговорил Ник. «Я ничего не понимаю». «Стрелка, не отвлекайся, все там отлично. Это накачка себя боевым неистовством и яростью. После массового крошева такое бывает иногда. Боюсь сейчас, это не вепрь и серп». «А это... да, это натурально два берсерка. Мы даже до них не сможем докричаться в ближайшее время». «Это опасно? Они перед этим пожемчужи не приняли». Стрелка схватила винторез. «Ого! Ну тогда я не завидую тем, кто встанет у них на пути». Огромная серая масса неумолимо надвигалась на торговый центр. Стрелка сбилась со счета, сколько магазинов-патронов она истратила. Не нашарив рукой очередной сменный рожок, с досады откинула винторез в сторону. Только бы хватило боезапаса. Но как же их много! Словно лава, стекающая из жерла вулкана, только опаснее. Стрелка передернула затвор печенега и устроилась поудобнее. Палец нетерпеливо надавил на спуск. Пробные выстрелы, конечно, достигли кишащей массы, но не устроили снайпера. Она быстро схватила бутылку с живцом и сделала несколько больших жадных глотков. «На! На! На!» Стрелка отправляла пулю за пулей в головы безобразных тварей. С каждым последующим выстрелом снайпер постепенно и уверенно погружалась все глубже и глубже в темный омут неистовства и раж. Время неожиданно замедлилось и растеклось вокруг. Весь улей ушел на задний план». Чувства баланса и такта обострились до беспредельных величин. Невзирая на все существующие законы и возможности организма обычного смертного, навык меткости и кинетики вышли в состояние потока. А тем временем внизу передовые ряды стали добегать до двух пылающих яростью бойцов. Вепрь с томагавком в одной руке и штангой в другой, а серп с шателем продолжили свою кровавую жатву. Сверху стрелка регулировала напор тварей, бегущих прямиком в ненасытную мясорубку с двойным ножом. Очень быстро автостоянка перед ульем наполнилась грудами мяса, так что вепрю и серпу пришлось отступать в вглубь улицы. А в обзор Ника и Фила стали попадать твари, чем они не преминули воспользоваться. Два ствола застрекотали с крыши. Стрелка истерично смеялась и продолжала жать на курок. Она вдруг осознала, что теперь может управлять одновременно несколькими пулями. Палец лег на крючок и больше не отпускал его. Доля секунды, цель, выстрел, контроль полета, смерть. Доля секунды, новая цель, новый выстрел. И так по кругу. Казалось, что эта карусель смерти никогда не закончится. «Одно дело, когда у тебя на задании максимум 10 целей». Но здесь для молодой девчонки была дьявольская разница. Протяжный крик девчонки оборвался с сухим щелчком пулемета. Перед глазами у стрелки летали звездочки и расходились мутные круги. Лились слезы от того, что у нее не было времени, чтобы лишний раз моргнуть. В висках гулко раздавались удары. Сквозь вату в ушах донеслись дикие крики из гарнитуры. «Стрелка! Стрелка! Прием! Ответь!» «Да-да, я сейчас. Это откат. Я сейчас». Стрелка потянулась к бутылке, так как назло плясала перед глазами и не давалась в руки. «Глоток, два, три, семь, десять и новая жизнь». Стрелка рывком вернулась в строй, выглянула наружу и ужаснулась от представшей картины. «Неужели это сделала я?» Разрозненные немногочисленные отряды бегунов обегали кучей из тел и направлялись к Веприю и Серпу. Зона резни, а по-другому ее нельзя было назвать, сместилась на перекресток между Сталинками и торговым центром. По внешнему виду бойцов не было понятно, были они ранены или нет, и как могли удерживать скользкое оружие, будучи залитыми с ног до головы кровью. Стрелка отстегнула систему бесперебойного питания, вставила последний магазин к печенегу и застыла. «Нет, нет, только не это!» Мысль как будто пронзила ее мозг. Из лесополосы вышли они. «Элита! Элита!» «Кто?» — отозвался Фил. «Элитник один. В свите у него рубер и три кусача». Страх Стрелки чувствовался в каждом слове. «Стрелка, помоги нашим!» «Мы пустые!» Девушка перетащила пулемет на сторону, где продолжалась резня, водрузила на край крыши на сошке и уже привычным способом быстро опустошила магазин. Вепрь и серп заозирались по сторонам в поисках врагов. Оба бессильно сели на туши, словно на диваны, и достали фляги с живцом. Серп показал стрелке лайк. Та в ответ сделала отмашку от виска и улыбнулась. Элитник меж тем недовольно озирался. Вся его армия была повержена жалкой горсткой еды. «У нас еще гости, только теперь с севера-востока», — обреченно выдала стрелка. «Сегодня что, мля? День открытых дверей в этом кластере!» — возмутился вепрь. «Похоже, это те, кого мы ждали. Муры. Они остановились». — Пусть встает в очередь за элитником и скажет, чтобы за ними больше не занимали. У нас тут технический перерыв, — усмехнулся серп. — Кстати, а что он там делает? Ответом стал протяжный рык, заставляющий шевелиться волосяной покров по всему телу. — Похоже, он отдал приказ атаковать. Сюда несутся три кусача, за ними рубер. — Мстительный и упрямый попался, сука, — недобро сплюнул вепрь. «Стрелка, подпускай по одному, а остальных замедляй». «Поняла». Девчонка подбежала к огневой точке, ухватила выхлоп и прицелилась. Вепрь тем временем пробрался к исходной позиции и раскиданным под окнами спортивным снарядом. серп ты когда-нибудь летающие тарелки видел?» Командир ухватил двадцатикилограммовый металлический диск в руку. «Не-а, видел, как собакам диски кидают, а те ловят». «У меня была собака, а вот летающего диска нет. Вот сейчас я восполню пробел». «Ну что, поиграем?» Громко рявкнул вепрь в сторону приближающихся воплощений смерти. Кусачи по комплекции отдаленно напоминали горилл-переростков. Их бег уже существенно отличался от человеческого. Из-за непомерно развитых рук, смещение центра тяжести тел выше грудной клетки... а также развалу ног в ширину, отчего они при передвижении раскачивались из стороны в сторону, иногда припадая на все четыре конечности. Мельтешащие фигуры представляли из себя нелегкие цели, хоть и были большими. Плюс к этому твари обегали препятствия и иногда их перепрыгивали. Выстрел. Тело кусача неудачно качнулось в сторону, отчего пуля чиркнула по краю черепа, выбив кусок кости, откуда хлестнула кровь. Корректировать тяжелую пулю в полете стрелки удавалось с большим трудом. Тварь дернулась, взревела, остановилась и села на землю, качая башкой из стороны в сторону. Но ненадолго. Сзади рыкнул Рубер, заставляя подчиненного встать и продолжить движение. А слушаться старшего было еще страшнее. Один отстал. Впереди продолжала нестись сумасшедшая двойка. Выстрел. Пуля выбила фонтан крови из плеча кусача. Того развернуло, и он кубарем покатился по земле дико урча. Элитник тем временем внимательно наблюдал за происходящим. Сопоставить действия маленького человечка на здании и последствия не составило для него труда, и он стремительно сорвался с места, вырывая из мощных когтистых задних лап комья земли. Но не напрямик, как его глупые низшие собратья. а в обход по большой дуге, уходя из зоны поражения. — Серб, я буду глушить, а ты завершаешь. Первым не лезь. Давай — Давай. Вепрь размахнулся и с вырвавшимся ревом кинул диск в первого кусача. Металлический блин, бешено крутясь в воздухе со скоростью выстрела пушечного ядра, встретился с мордой твари. Блямкнуло, хрустнуло и раздался всплеск с чмокающим звуком разлетающихся в разные стороны ошметков содержимого черепной коробки. Тело кувыркнулось в воздухе и шлепнулось на спину. Стрелка оценила двух подранков кусачей для верпа и серпа опасными и переключилась на рубера. Тот топал сзади, уверенный в своей силе и неуязвимости. И было из-за чего. Монстр значительно выше кусачей. Голова, торс и плечевой пояс закрыты мощными костяными пластинами. На лапах и спине тут и там торчат костяные шипы, а пальцы заканчиваются огромными когтями, которыми этот великан мог с легкостью раздирать легкобронированную технику, как бумажный пакет. В прицел стрелка внимательно изучала его движение. Необходимо было найти уязвимое место. Боеприпаса мало, тратить его бездумно нельзя. Монстр не стоял на месте, нужно было действовать как можно быстрее. Верхняя часть туловища Рубера почти не двигалась. Самое уязвимое место – глаза, закрыто над бровными дугами. Пока они недоступны. Тварь шла, нагнувшись корпусом вперед. А стрельба с возвышения делала выстрел бесполезным, даже с заряженным патроном с бронебойной пулей и термоупрочненным сердечником. Стрелка взглядом спустилась ниже. Слабое место, характерное для мужской половины человечества, у монстров отсутствовало априори. Мутация избавляла твари от родовых признаков уже на более ранних стадиях изменения. «Так, а это что?» «Коленная чашечка. Тоже закрыта наростом». «Хотя...» — девушка присмотрелась. «Бинго!» — прежде чем сделать следующий шаг... Рубер подгибал лапу, отчего его доспехи на мгновение оттопыривались, приоткрывая сочленение. Осталось всего ничего – рассчитать до сантиметра момент попадания пули в движущуюся мишень в двухстах метрах от неё. Стрелка сделала несколько глубоких, спокойных вдохов и выдохов. Картинка вдруг замедлилась, звуки приглушились. Рубер оперся о левую ногу, шагнул правой, перенес на нее вес – Оторвал левую от земли. Пора. пули надо встретиться с коленом, когда она будет под туловищем до разгибания ноги. Вот он, полет. И через мгновение стрелка видит картинку летящей пули от третьего лица, как геймер в компьютерной игре, где он как будто парит над крышей своего самолета. Только девушка сейчас играла роль камикадзе, летя на таран. Щель максимально открыта, и пуля движется в правильном направлении, но немного запаздывает. А почему пулю можно корректировать вверх-вниз и вправо-влево? А если дать ей ускорение? Стрелка с силой оттолкнула от себя пулю так, что она стала стремительно от нее отдаляться. Да, получилось. Скорость той, выпущенной пули из винтовки стрелки, составляла примерно 292 метров в секунду. А после ускорения новым даром снайпера кинетика эта величина возросла минимум в полтора раза. Но эти цифры интересовали девушку в самую последнюю очередь, потому что она визжала от радости, так как Рубер валялся в пыли с оторванной частью ноги ниже колена. Он станет в любом случае, даже при потере двух-трех конечностей такая тварь может быть очень опасной. «Вставай, гад! Ну уже покажи мне свои глазки!» Улыбнулась Стрелка и между делом отхлебнула живца. Красная жемчужина отдала свою энергию полностью, развив грань таланта кинетика со смесью клок-стопера. «Командир, побереги крупный калибр. Там элитник побежал в окружение. Стрелка, смотри в оба». «Еще с Рубером не закончила». Вепрь сделал второй замах с килограммовым блином. Диск полетел не совсем удачно». ударив кусача в грудь плашмя и сложив его пополам. Тот свалился на землю и тщетно пытался хватать воздух пастью. Терять такую возможность было нельзя, и серп молнии метнулся к поднимающейся твари. А вепрь взял в обе руки две пудовые гири, как кастеты, и свистнул второму кусачу. Странно, но такой звук действовал на монстров просто магнетически. Кусач с раненым плечом, как верный пес, рванул на сигнал. Серпу еще не доводилось применять свое холодное оружие против таких развитых тварей. Одно дело слабые тела пустышей и бегунов, и совсем другое развитой зараженной. В момент применения своего дара серп замедлял по времени окружающее пространство, придавая ускорение в несколько раз не только себе, но и острому клинку. Своим изгибом Шатель похож на серп. из-за чего удар, например, по шее врага, был не секущим, а подсекающим, что гарантировало снос головы с плеч. Здесь же такая техника способна сыграть злую шутку. Оружие могло застрять в теле кусача, если не полностью прорезать плоть или рассечь кость. Серп развернул шатель как саблю и начал свой смертельный танец. Лезвие, рассекая густой воздух, в секунду прошлось по запястьям и сгибам локтей подмышек твари, отчего верхние конечности повисли плетьми, а из хлынула кровь. Кусач взревел и попытался растоптать и порвать наглеца ногами, а потом впить в еще трепещущее мясо свои клыки. Но в том месте, где только что была добыча, поднималась лишь пыль от следов. Падала тварь на землю уже с распоротыми лодыжками и разрезанными жилами в подколенных ямках. Кусач ломанными движениями тщетно пытался подняться. Конечности с поврежденными сухожилиями и мышцами его почти не слушались. Сер побежал тварь спереди и, ударом ножа в открытую рану на голове, поставил точку в поединке, хотя походил он больше на расправу. Вепрь приметил, что кусач ранен в левое плечо, значит, тварь, скорее всего, будет атаковать с правой руки. Такая информация для бывшего боксера тяжеловеса весьма кстати. Кусач, конечно, не боец в привычном понимании. Движение руку у тваря рассчитано не на прямые удары, а на боковые и хватательно рубящие. Вот и сейчас все получилось по классическому сценарию, виденному вепрем множество раз. Кусач, подбегая к жертве, замахнулся уродливой ручищей и провел резкий боковой удар. Вепрь в последний момент поднырнул под нее и провел мощный хук слева по корпусу. Хрустнули ребра. Кусач взревел, крутанулся в сторону обидчика и сделал замах левой рукой. Но внезапно пробитая двойка по ребрам смазала удар, так что вепрю досталась просто сильная оплеуха предплечьем вместо снесения головы с плеч когтями. Оба упали набок лицом к лицу. Кусач задыхался и утробно-прерывисто урчал. Вепрь, покачиваясь, встал на ноги. В голове слышался писк. От уха стекала слабая струйка крови, а хрящ уха был сломан, как и гарнитура. Кусач было вскинул в сторону вепря свои уродливые когти, но противник оказался проворнее. Гиря с гулким звуком напрочь снесла твари нижнюю челюсть. Тело наконец-то обмякло. А Стрелка не видела, что в то же самое время серп и вепрь творили с кусачами. Она была полностью занята своей целью. Похвастаться тем, что ты завалил Рубера, не мог позволить себе даже один из ста иммунных. А встретиться с такой тварью во сне означало только одно – гарантированную стирку трусов и постельного белья. И вот теперь один из ужасов Улья был у нее на прицеле. Робер завалился бок, Тут же раздался рык. По интонации это была минимум злость, помноженная на ярость. Он рывком привстал, оперевшись на передние конечности, и завозился. Было понятно, что он рассматривал свою кутью, из которой текла темная кровь. Вдруг он сурчащим выдохом оторвал от нее нижнюю часть ноги, державшуюся лишь за счет шматья мягкой ткани. Отбросил в сторону и поднял глаза на стрелку. Это был взгляд хладнокровного убийцы, настоящего палача. Стрелку бросила в дрожь. Первобытный страх сковал ее движение. Она замерла. «Вот она, цель. Просто нажми на курок». Но нет, палец на спусковом крючке, как назло, точно в судороге, предательски не мог согнуться. По спине пробежал холодок. Из-за стрелку вырвал более сильный шок. На периферии зрения мелькнула кривая тень. От испуга стрелка дернула спусковой крючок. Тяжелая пуля через секунду встретилась с глазом Рубера. Тварь уткнулась мордой в землю.